А наш падюшка Ленин совсем усох, он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет, и идет по плану и вся грязь. Я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке, на моей Серп и молот, и звезда, как это трогатель серп. И молот, и звезда Лихой фонарь. Ожидание мотается, и все идет. По лбу не рабы годом растоптали ей все народной свободой разорвали вот Так закопайте ее во христе и все идет по Один дедушка Ленин, хороший был вождь А все другие остальные, такое дерьмо А все другие враги, и такие дураки И над родной, и над отчизной снег шел Я купил журнал Корея, там тоже хорошо Там товарищ мерзен, там тоже что у нас Я уверен, что у них то же самое, и все идет Весь он наступит скоро, надо только подождать. Да все будет бесплатно, да все будет кайф и наверное вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял.